Послушная девочка 2026 Жанна с трудом разлепила глаза. Звонит. Не будильник. По будильнику она просыпалась рефлекторно с первой ноты танца маленьких лебедей. 8 о с утра. Суббота. Кто может звонить в это время? Жанна вытянулась и закрыла глаза. В пень, подумала она, не буду брать трубку. Накануне вечером на нее напало вдохновение, и она ваяла буклет старой знакомой туристической компании до четырех утра. «Имеет право поспать». Но телефон надрывался и надрывался. Когда мелодия пошла на третий круг, Жанна не выдержала, рывком села и схватила трубку. «Да», — сказала она специальным железным голосом, даже не глянув на номер звонившего. В трубке послышался надрывный детский плач — Жанна мгновенно проснулась и посмотрела на экран смартфона. Звонила Настя, соседка с третьего этажа. «Что случилось?» — крикнула Жанна, заглушая детские вопли. «Зайди ко мне!» — прорыдала Настя. Через пять минут Жанна стояла у Настиной двери. Настя ревела. Ее шестимесячная дочка лежала на большой кровати и орала. Судя по цвету лица обеих, это продолжалось довольно давно. Жанна подхватила на руке девочку, ткнулась висок губами, не горячая, положила, потрогала живот, мягкий. «Что случилось?» — отрывисто спросила она. «Она орёт», — сказала Настя. «Она орёт с четырёх утра. Я больше не могу». «Ты её кормила?» «Ну, конечно, кормила», — раздражённо сказала Настя. «Она какала, воду пила, она не падала». — Но почему всех интересует только она? — пафосно спросила Настя. — А я? Я что, не человек? Кто-нибудь спросил, пила ли я? — Понятно, — сказала Жанна. Она перестала ощупывать девочку и взяла ее на руки. — Соска есть? — спросила она. — Или бутылочка с водой. Что она у тебя любит? — Орать она любит, — отрезала Настя. Жанна заглянула в памперс. Не критично, но можно и поменять. Положила девочку на кровать, пошла на кухню, обнаружила в сушке пустые бутылочки. Набрала воды, вернулась. Настя так и не прикоснулась к дочке. — Иди умойся, — сказала Жанна. — Попей ч а ю успокойся. Похоже, ты психуешь, и она нервничает. — Опять я виновата! — всплеснула руками Настя, но хотя бы встала. Жанна поменяла памперс, взяла ребенка на ручки, дала ей бутылочку с водой. Та так накричалась, что сначала не поняла, что от нее хотят, потом присосалась, с отвращением выплюнула и заорала с новой силой. — Ты когда ее кормила? — спросила Жанна. — Утром. Не помню, темно еще было. — Сделай еды, — сказала Жанна. — Я попробую ее покормить. Они пошли на кухню. Жанна смотрела, как Настя готовит смесь. В дочке на полгода она могла сделать бутылочку с закрытыми глазами. Температуру воды она определяла на глаз, количество смеси сыпала автоматически. Настя же ковырялась так, словно делала все впервые. Ребенок зашелся и с тошным криком. — Тихо, тихо, тихо! — Жанна автоматически начала ее укачивать. — Тихо, Ариша! Тихо, моя маленькая! Сейчас тебя покормят! — Она фекла! — сказала Настя. Жанна и не заметила, как произнесла имя своей дочки. Удивительно, как все вернулось, словно и не было двадцати лет. Через полчаса Фекла заснула от изнеможения. Она немного поела, как следует пукнула, наикалась и вырубилась у Жанны на руках. Настя тоже малость пришла в себя. «Она теперь, скорее всего, долго будет спать», — сказала Жанна. «Устала. Давай я положу ее рядом с тобой, и ты тоже поспи». Глаза у Насти опять мгновенно наполнились слезами. «Ты не бросай меня!» — попросила она. «Меня и так все бросили. Мама еще и г а д о с т и наговорила. Инвалидом обозвала». «Почему инвалидом?» — удивилась Жанна. «Ну, типа я с ребенком справиться не могу. Взяла и уехала. И телефон отключила». «Эх, не знаешь ты, что такое быть инвалидом?» — грустно пошутила Жанна. «Ладно, давай я немного у тебя посижу. Но с тебя кофе». 1 9 8 7 Девочка Жанна была послушной. Ей сказали, что подслушивать нехорошо, и она не подслушивала. Просто бабушка с родителями шептались так выразительно и так громко, что выхода не было. Выйдя из туалета, Жанна застыла у двери в кухню. «Если продолжим заниматься, к 30 годам она будет инвалидом», — сказала бабушка и высморкалась. «А лечение не предлагал?» — У нас есть массажисты, есть хирурги. Они Балашову поставили на ноги после сложного перелома. А помнишь, у Решетникова колено выбито было? Так он до сих пор танцует, — сказал папа. — Это врожденная. У нее сустав недоразвит. Его не вылечить, — ответила бабушка. — А если операция? — спросила мама. «Ну, какая может быть операция? Жанне семь лет, она растет, сустав растет. Тем более, если она не будет балериной, будет жить долго и счастливо. Нельзя сильные нагрузки». «Ну, ладно, пусть не классический балет, пусть просто пока потанцует», — перебила бабушку мама. «Таня, ей нельзя танцевать. Никак». На кухне воцарилась нехорошая тишина. Жанна замерла. «Ей нельзя танцевать». Сегодня они сходили к врачу, который долго разглядывал ее рентгеновский снимок, а потом объяснял что-то бабушке. Жанна не слушала, ей было не очень интересно. Жанна вжалась в стенку. — А если не танцевать, то что? На кухне кто-то громко высморкался. — Так, — сказал папа, — прекратите рыдать. В конце концов, живут люди и без балета. Будет у нас в семье хоть один нормальный человек. В слове «нормальный» Жанна услышала грусть. На кухне опять всхлипнули. — Я ей пуанты хранила свои. Первые. Новые. Теперь заплакала и Жанна. Мама обещала ей пуанты. Обещала, что отдаст в конце года, что разрешит померить. Они такие красивые. Такие безупречно красивые. Жанна заревела в голос. Дверь кухни мгновенно распахнулась, и папа подхватил ее на руки. «Ну, — Но ничего, ничего, сказал он. Не реви. Зато будешь булочки, всю жизнь есть, сколько влезет. И конфеты. Хочешь, завтра купим». Слезы у Жанны мгновенно высохли. В их доме булочек и конфет не водилось никогда. У них даже белый хлеб был редкостью. «Хочу», — сказала Жанна и посмотрела в кухню через папина плечо. Там сидели одинаково заплаканные мама и бабушка. «Ребенок», — сказала бабушка маме, — «что ты хочешь от нее? Она же пока не понимает». Бабушка погладила маму по голове. Жанна действительно пока не понимала. Понимать начала чуть позже. Врожденный дефект, который невозможно исправить и з которым придется жить. В семье, где бабушка — бывшая балерина, а папа с мамой — действующие звезды. В семье, где мама ушла со сцены, чтобы ее родить. В семье, где вообще ничего не существовало, кроме балета. — А потом она мне говорит, что я инфантильная! — воскликнула Настя. Жанна включилась и посмотрела на соседку. Та уже стала похожа на человека, пятна с лица сошли, остались только ненормально узкие глаза. — Ты просто устала! — сказала Жанна. — Давно ты одна? — Паша уже две недели в своем Владивостоке. Я тебе жаловалась, что он мне заявил. У него отпуска летом не будет. — Нет, еще не жаловалась, — сказала Жанна. — Да я вообще не знаю, — надулась Настя. — Я этого лета жду, жду. Я мечтала, что мы вдвоем поедем. — а ф е к л а Настя содрогнулась. — Ну какой отпуск с ребенком? — возмутилась она. — Да чего? Мама посидит. Настя схватила телефон и набрала номер. В трубке сказали, что абонент недоступен. Настя отреагировала нервно. Вот опять она меня воспитывать решила. Как маленькая. Все детство мне отравила. Все время чего-то требовала и требовала. Туда иди, сюда иди. Это делай, то делай. Вот тебя в детстве оценками доставали?» Жанна покачала головой. Ее в детстве не нужно было доставать оценками. Она и так училась лучше всех. 1993 Жанна сосредоточенно грызла ручку, И ждала, как зачарованная, когда вечернее солнце пустит зайчика на ее тетрадку. Зайчик полз, как черепаха. В прихожей зазвонил телефон. Жанна подорвалась, но не успела. Трубку подняла бабушка. «Алло, Леночка?» «Нет, Жанна зайти в гости не может. Она математику делает». Жанна с ненавистью посмотрела на тетрадный лист. Там было записано длинное математическое выражение, которое нужно было упростить. После знака «равно» зияла пустота, словно эхо пустоты, которая царила в голове Жанны. «Я знаю, что завтра у вас математики нет», — в голосе бабушки сквозило раздражение. «Она не школьную программу решает, у нее своя программа». «Не знаю, как все решит, перезвонит, но это не скоро. До свидания». Солнечное пятно наконец доползло до полей тетради, но радости не принесло. Жанна взяла карандаш и нарисовала под алгебраическими закорючками машину времени. Простенькую — кресло на массивной плите, два больших рычага и куча ручек поменьше. А сверху — огромный прозрачный колпак. Потом на кресле нарисовала себя — толстую некрасивую шестиклассницу. Представила, как нарисованная Жанна набирает дату. Кажется, это было 22 марта 1991 года. Мысленно потянула рычаг. Нарисованная машина неслышно загудела. И нарисованная Жанна оказалась рядом с реальной Жанной, ученицей 4-го А. Был открытый урок. Пока все шло хорошо. Никто не заметил путешественницы во времени. Но вот худой противный проверяющий вдруг вышел к доске и начал писать. Нарисованная Жанна зашептала настоящий «Сиди тихо!» Но та не слышала. когда дядька дописал цифры и спросил, а этот пример кто-нибудь решить сможет? Реальная Жанна вдруг поняла, что знает ответ. Она подняла руку. Нарисованная Жанна разочарованно вздохнула и потянула второй рычаг машины времени. Ей не хотелось видеть, что произойдет дальше. Четвероклассница Жанна выйдет и решит все правильно. А на следующий день бабушку вызовут в школу. Мама с папой опять были на гастролях. Бабушка уйдет тревожная, а вернется радостная. «Я всегда говорила», — станет повторять она. «Если Бог одно отнял, то другое даст. У тебя математический талант. Будем искать репетитора». Дверь комнаты приоткрылась. Жанна-шестиклассница вздрогнула и быстро прикрыла рукой рисунок. «Тебе долго еще?» — спросила бабушка. «Долго. Я тогда молока принесу». Дверь закрылась. Жанна грустно посмотрела на машину времени и потянулась за ластиком. 2026. Жанна попыталась выбраться из-под фёклы, но та сразу засопела. — Ты что, уходишь? — испугалась Настя. Рука затекла, — пожаловалась Жанна. — Я тебе подушку принесу. Настя ушла в комнату, вернулась с тремя большими подушками, которые п р и м о с т и л а Жанне под локоть. — Мама как-то так с ней сидит, — пояснила она. Жанна откинулась на подушку. Правда, стало намного удобнее. — Что у тебя с мамой случилось? — спросила она. Настя насупилась. — Ай! — сказала она. — Да у нее климакс, наверное. н а о р а л на меня на ровном месте. Отчитала, ушла. я вообще не поняла. У нее чувство юмора стало сдавать. А что, я должна сидеть как привязанная? и, кстати, я такси ей оплатила. Ей еще и лучше. Не надо на автобусе домой ехать. «Так что случилось-то?» — не поняла Жанна. «Да я пришла в два часа ночи», — отмахнулась Настя. «Маме сказала, что иду на деловую встречу, а мы с девчонками малость. Ну а что было делать? Она бы меня просто к подружкам не отпустила. Сама виновата, короче. Отпустила бы, я бы и не врала». 1993. Борис Аронович был великим учителем. он согласился заниматься с Жанной в состоянии аффекта сразу после очередного показа знаменитого балета «Икар». Это была визитная карточка театра и чуть ли не лучшая мужская партия современности. Папа обаял его, не сняв свои знаменитые крылья, и Жанна стала самой младшей ученицей и единственной девочкой. Борис Аронович был терпелив, Жанна стала для его учеников точкой отчёта, своим м а т е р о м десятиклассникам, которые готовились к поступлению в МГУ и МФТИ, он теперь говорил «Эту задачу даже Жанна решила. А вот у Жанны на следующее занятие 15 примеров, и она справляется. Хочешь, я попрошу Жанну, и она тебе объяснит». Однажды, ранней весной, Жанна пришла на урок на 20 минут раньше, решила подождать во дворе и уселась на качели. Что с ней случилось дальше, Она не в состоянии была проанализировать. Она видела, как из подъезда вышел Гоша, высокий нескладный парень, который занимался перед ней. Она видела, как минутная стрелка переползла через верх циферблата и начала спускаться по другую сторону от двенадцати. Но Жанина попа как будто приклеилась к качелям. «Уик! Уи! Уик! Уи!» Жанна увидела, как в подъезд вбегает Миша. Бежит, значит, опаздывает. Опаздывает, значит, ее время закончилось. Жанна вышла из комы, отлипла от качелей, отряхнулась и пошла домой. Больше всего ее поразило, что ничего не случилось. Дома все было как обычно, никто не сказал ей ни звука. Бабушка накормила ее котлетами на пару и выдала маленький кусок горькой шоколадки для мозга — Этот шоколад родители привозили с гастролей, и бабушка строго его дозировала, выдавала только после усиленных мозговых нагрузок. Потом Жанна пошла к себе в комнату и легла, глядя в потолок. Домашки не было, в голове была прекрасная звенящая тишина. — Устала? Нужно поспать? — спросила бабушка. — Я тебя через час разбужу. Жанна закрыла глаза. Следующее занятие с Борисом Ароновичем — Жанна прогуляла вокруг его дома. Она пыталась придумать причину пропуска прошлого занятия. Из-за этого опоздала, а знаменитый учитель терпеть не мог опозданий. В итоге так и не решилась зайти. Третье занятие она просидела в подъезде. Шел дождь. Жанна изрисовала полблокнота котиками и собачками. На четвертое не пошла, потому что... Чего уже ходить после трех пропусков? Раскрылось все совершенно идиотским образом. Бабушка нашла у Жанны в кармане деньги, те самые, которые она должна была отдать репетитору. Она не собиралась Жанну ругать, но забыла и забыла, с кем не бывает. И позвонила она Борису Ароновичу всего лишь извиниться и узнать, сколько они должны. Жанне повезло, что родители были за границей, потому что она и так чуть не умерла от стыда. Нет, она не может объяснить. Нет, она не знает, как так получилось. Она просто сидела во дворе, «Нет, ее никто не подговаривал. Нет, никто не пытался отнять деньги. Нет, объяснить она не может». Бабушка не кричала. Она стояла со своей балетной спиной и смотрела на Жанну, как на таракана. «Ты просто лентяйка!» — сказала она. И это был приговор. «Ты просто не понимаешь, что значит работать. Ты просто не видишь, как Паша твоя мать. Ты думаешь, только в балете так?» — Нет, балет — просто макет жизни. Те, кто работает, в первой линии, остальные — в кордебалете. — А талант? — пискнула Жанна. — А если талант, — отрезала бабушка, — ты должна пахать втрое больше, потому что с тебя вообще другой спрос. И бабушка посмотрела на папину афишу, на ту, где он с огромными крыльями летит к солнцу. Следующий месяц Жанна не поднимала головы. Она отрабатывала четыре пропущенных занятия и пыталась восстановить доверие бабушке, которая с ней почти не разговаривала. Смягчилась бабушка только после того, как ей позвонил сам Борис Аронович и попросил дать Жанне возможность отдохнуть. И похвалил. Сказал, что она работает уже наравне с выпускниками. «Хорошо», — сказала бабушка в трубку, а потом добавила, уже для Жанны. «Хорошо, девочка, я прощаю тебя». «Но пусть это послужит тебе уроком!» Жанна разрыдалась от облегчения.